Глава 35. Новый день маркизы Арден. Ника. Мы проснулись рано, снова кинулись в объятия друг друга, а потом отправились на завтрак, не позволив себе поваляться лишний час. У Варда непростая работа, а мне отправляться к доктору Полосу. И если кто-то считает, что теперь я могу спокойно сидеть дома и ничего не делать, то он ошибается. «Охрану снимешь?» — поинтересовалась я, беря в руку чашку с клубничным взваром с дольками лимона. Незнакомый до этого вкус неожиданно понравился. «Пока нет», — совершенно серьезно ответил Орден. «Ника, с раскрытием тайного общества свободных дарницев во главе с Шелдоном вылезло много других проблем. Так что будет спокойнее, если Джордан и его брат по-прежнему будут за тобой присматривать». «Какой брат?» — не сразу поняла я. По оружию, мастерству? И это тоже. Тебя охраняли двое. Джордан с братом очень похожи, поэтому я решил, что так тебе легче привыкнуть. И в случае чего найти нужное лицо среди окружения. Я кивнула, соглашаясь с таким объяснением. Похоже, что чай со мной пили оба, и оба же отзывались на одно и то же имя. Ну ладно, придется присмотреться и запустить дар, чтобы для начала хоть как-то их различать. Ведь даже у близнецов разные болезни и строения. Интересно, как быстро я найду различия. Мы только-только позавтракали, но еще не покинули столовую, как в дверях показался дворецкий. Вард заметил его и сделал знак приблизиться. «К вам гость», — предупредил мужчина. «Граф Лорейн. Услышав это, мы с Вардом понятливо переглянулись. «Проводи его в зеленую гостиную», — приказал муж. «Мы сейчас придем». «И пусть принесут чай с пирожными», — добавила я. «Будет сделано, миледи». Дворецкий учтиво поклонился и отправился выполнять указания. Я же повернулась к Варду. Сомневаюсь, что граф Лорейн сегодня хорошо спал и хоть как-то позавтракал. «Все наладится, родная. Вот увидишь». Норт не показался мне поверхностным человеком. Муж протянул мне ладонь, и я вложила в нее свои пальцы. Приятное прикосновение обдало теплом. Полный нежности взгляд, каким смотрел на меня Арден, напомнил, чем мы сегодня занимались. «Уже жду вечера», — признался маг. Он поднялся, помог встать мне. Свободной рукой обнял меня за талию, привлекая к себе. Я почувствовала дыхание мужа на своих губах, и это ударило в кровь почище сладкого яда. «Похоже, чем больше я нахожусь с тобой, тем сильнее с этим соглашаюсь», — заметила со смешком. «Того и добиваюсь». Ухмыльнулся Варта, подмигнул. «Поторопимся, драгоценная моя Маркиза Арден». «Маркиза? Где ты ее прячешь?» «Я выдерну ей волосы и пропишу слабительное». Нарочито взволнованно воскликнула я. Тут же заметила, что шутка понравилась мужу. Мак нагнулся к моему уху и прошептал. «Мне приятно, что ты меня ревнуешь, даже к самой себе. И будь уверена, Николета Арден, я не дам тебе такого повода» а за каждый твой заинтересованный взгляд на других мужчин, я могу вызвать их на дуэль. Тебя же ждет бессонная ночь. Ты будешь громко петь всю ночь и мешать слугам спать?» — хихикнула я, пытаясь справиться с наваждением. «Варты, я в спальне вдвоем». Муж рассмеялся, отпустил меня. Подошел к окну, протянул ладонь для сол, и рыжая без колебания взобралась на его плечо. После чего... Вард подставила мне согнутую руку, и я тоже не отказалась. Прикосновения, даже такие целомудренные, доставляли удовольствие. И чем ближе мы подходили к гостиной, тем тревожнее мне становилось на душе. Разговор нам с Нордом необходим, но как все пройдет? Не знаю. Граф стоял у окна, а когда мы вошли, то я встретилась с пронзительно-синим взглядом. Целитель выглядел невыспавшимся, что и неудивительно. Небольшие круги под глазами подтверждали мою теорию о том, что мужчина не спал. Пирожные уже ждали нас на низком столике, но маг к ним не прикоснулся, и его можно было понять. После обмена приветствиями граф произнес. «Маркиз, если не возражаете, я хотел бы пообщаться с... вашей супругой». «Не возражаю», — подтвердил Арден. «Я оставлю вас одних, но ненадолго. После мы с женой отправимся по своим делам. Хочу предупредить Норт» что мы будем рады видеть вас в гостях в любое время». Взгляд Лорейна отразил понимание и благодарность. «Пожалуй, Орден применил правильную тактику. Не давить и дать понять, что, несмотря на все трудности, Норду здесь рады». Я слегка улыбнулась Ордену, высвободила руку и обратилась к Лорейну. «Чай или взвар? Может быть, приказать принести кофе? Пожалуй, лучше чай», — согласился Норд, принимая мое приглашение. Варт вместе с Сол вышел, оставив нас с графом вдвоем. Мы присели на кресло, определив между нами границу. Накрытый для чаепития стол. Я чувствовала напряжение, была взволнована сама, но этот момент нам действительно нужно было пережить. Николета. Николь, называйте меня как вам удобнее, произнесла я, понимая, что мужчине непросто. Наши имена очень похожи, а за три года я успела привыкнуть хорошо? Ника, расскажите мне о себе. О моей сестре. Я вас поняла, наверное. Это странно, но мы с Николетой похожи внешне. А еще ее поступки мне вполне понятны и со многим я согласна. Раньше я бы ни за что в такое не поверила, а теперь знаю, что чудеса случаются. У нас много общего, и все же мы разные. Я рассказывала об ощущениях, переживаниях, Вспоминала, как впервые поняла, что хочу лечить людей, и как бегала с котом в ветеринарку. И в какой-то момент своего повествования увидела протянутую мне мужскую ладонь, открытую, как и взгляд Лорейна, чистой и прямой. «Ника, я еще не совсем разобрался в своем отношении со всем этим, но точно знаю, что терять вас не хочу. Возможно, покажется, что я безнадежно больной». Пытаюсь уцепиться за любой способ лечения, но это не так. «Я тоже не хочу», — коснулась рукой ладони Норда. И тот осторожно сжал ее, придавая моим словам уверенности. «Все верно, мы на правильном пути». «Норд, если хотите, считайте меня еще одной сестрой». Легкая улыбка коснулась четко очерченных губ мужчины, его лицо словно посветлело. «Я согласен, и давайте общаться как раньше, без лишних вы» внес предложение граф Лоррейн. на Норт!» Я подмигнула целителю, нарочно использовав слово из другого мира. Мужчина понял шутку и с благодарностью еще раз сжал мою руку. Это разрядило обстановку, и мы наконец-то добрались до чая. За этим занятием нас и застал Барт. Оказалось, что Солу скакала к своей сестре делиться важными новостями. Теперь она фамильяр Маркиза Арден а это все-таки повод для разговоров. Если бы я знала, что увижу императора не через несколько дней, а в тот же вечер, то, наверное, все равно бы никуда не сбежала. Работа у доктора, потом отправилась в управление, а едва моя нога переступила знакомый кабинет целителей, как коллеги уставились на меня, как на интересный экспонат. «Всем привет», — произнесла я, закрыв за собой дверь. «Как дела?» «Ника, научи, а!» Ладра поднялась и сделала шаг навстречу. Остин же сидел на своем рабочем месте и широко улыбался. «Чему?» — поинтересовалась я. Обогнула ведьмочку и выдрузила чемоданчик на стол. «Как выйти замуж за главу и стать маркизой?» — выпалила Ладра. «Не подумай, на капитана я не облизываюсь. Но интересно же, ты же не ведьма, так быстро мужчину в себя влюбить. Ты всегда работаешь. Когда соблазнять?» В момент вправления вывиха или заживления колотой раны? Остин тихо заржал. Я же рассмеялась. Все очень просто. Это не я его выбрала, а он меня. Производил осаду всеми доступными способами. О, меня осенило. Погоди, ты поссорилась с Брайаном Пирсом? Да пошел он! Видимо, фыркнула и пошла к своему столу. Недовольно плюхнулась на стул. Я вопросительно взглянула на Остина, не понимая поступка Ладры. «Неужели действительно поссорились?» «Понятия не имею, что там у нашей ладры произошло!» Целитель пожал плечами, продолжая скалиться. «Мои родственники назначили испытание для Брайана!» Нехотя призналась ведьма, после чего не сдержалась и выкрикнула. «И вчера он прошел их все!» Мы с Остином с непониманием переглянулись, а я осторожно поинтересовалась. «Тогда в чем печаль? Зачем тебе знать про охмурение других мужчин? потому что раздражает». «Ладра влюбилась. Вот и весь секрет», — догадался Остин. «Правильно я сказал». фыркнула коллега. «Чтобы я влюбилась в какого-то...» Не успела она договорить, как кто-то стукнул в дверь и тут же ее открыл. На пороге показался Брайан Пирс собственной персоной. Он сходу выдал. «Всех приветствую! Николета, примите мои поздравления. Ладра, милая, загляни ко мне чуть попозже». «Хорошо?» «Хорошо», — не стала отказываться ведьмочка. А у самой взгляд такой подозрительно мечтательный. Я вопросительно уставилась на молодую женщину. «Это что сейчас было?» Она же передернула плечами, глядя на закрывшуюся за пирсом дверь. «Ладно, не ломайте головы. Я влюбилась». «А что? Ники можно, а я рыжая, что ли?» «Вообще-то ты рыжая», — напомнил Остин и хмыкнул. «Это мелочи» отмахнулась целительница. А судя по ее довольному лицу, кто-то очень крупно попал. Острые коготки вцепились в пирса так, что тому уже не вырваться. Коллеги один за другим отправились на задание. Я же пока была не востребована. А едва это произошло, как в кабинет зашел секретарь Варда, Марк Плющ. Нацепив на лицо привычную маску важного человека, помощник главы едва заметно нервничал. «Госпожа... леди...» Я рад вас приветствовать, начал свою речь секретарь. Я даже заинтересовалась таким вывертом. Он явно был в курсе изменения семейного статуса Ардена. Благодарю вас, Марк. Вы по делу? Да. Глава послал за вами, и там его величество. Пришлось идти. Пока я добиралась до приемной Варда, страх неизвестного немного отступил. Представила, что монарх болен и всего лишь нуждается в помощи. Это помогло и в кабинет главы стражи я уже входила бодро. Плющ распахнул передо мной дверь, пропуская вперед. Сразу увидела сидящего за столом императора. В жизни он выглядел более приземленным, чем на картинах. Арден стоял рядом с родственником и явно ждал моего появления. При виде меня муж направился навстречу. Улыбнулся так, что стало понятно. Ему все равно, кто рядом. Он рад моему появлению. По телу пробежала предвкушающая дрожь, но я ничем себя не выдала. Я тоже соскучилась по своему мужу и уже ждала вечера, когда окажемся дома. «Ваше императорское величество, позвольте вам представить...» Начал был Орден, я же присела в реверансе. «Вард, давай потом. Я очень тороплюсь и знаю, кто передо мной». Отмахнулся монарх, продолжая сидеть. На племянника он не смотрел, потому как моя персона императора интересовала больше. «Маркиза, я рад нашему знакомству!» «Взаимно, Ваше Величество!» — поддакнула монарху. «Знал бы, как я рада!» «Смеялся бы почище Остина, потешавшегося над Ладрой!» «Вот и чудесно! А то я никак не дождусь, когда вы нас навестите!» «Маркиз Орден настолько занят!» «Леди, я наслышан о вашем даре!» «А вот теперь началось самое основное!» То? ради чего монарх лично прикатил в наше управление. «Вам нужна помощь?» Я приняла обеспокоенный вид. «Мне?» «Пока нет». «Но моей жене?» Император поднялся из-за стола и подошел ко мне. Уставился так, что единственное слово, которое всплыло в голове — «менталист». Этот человек явно обладал незаурядными магическими способностями. «Пожалуй, я не зря появился. Дар у вас есть. И немалый. Это хорошо. Маркиза, жду вас завтра утром у себя во дворце. Меня, вместе с мужем, разумеется, сообщу сразу, чтобы не было недомолвок. И вы знали цель визита. Мне нужен наследник, но по каким-то причинам ничего не получается. Завтра осмотрите императрицу, после чего я составлю собственное мнение о ваших способностях. Это для меня большая честь, ваше величество, поспешила я заверить монарха. «Ну, вот и отлично», — заявил император, после чего хитро подмигнул мне, открыл портал и ушел, оставив нас с мужем вдвоем. «Извини, что так получилось», — улыбнулся Варт, подходя ко мне ближе. Легко коснулся моих губ своими, вызывая прилив щемящей нежности. «Теперь придется менять планы». «Ерунда», — отмахнулась я, проведя пальцами по щеке мужа. «Трогать его, прикасаться». Было крайне приятно. «Не переживай. Все равно нам бы пришлось туда ехать. Лучше расскажи, что ты знаешь о попытках императрицы забеременеть? Ее лечили? Были ли еще дети, кроме принцессы? И знаете что? Да, визит был непростым. И императрица не сразу мне доверилась. Я же сделала, что могла. А спустя несколько дней получила подтверждение, что пригласили меня не зря. Монарх тоже маг и он каким-то образом понял, что жена в положении, и снова вызвал нас во дворец. На этот раз, чтобы выразить благодарность. Вот теперь император смотрел на меня уже с возросшим интересом. Целители рода Лоррейн всегда вызывали повышенное внимание. Меня же эта участь тоже не обошла стороной.